Придет серенький волчок. На море, на океане, на острове Буяне, на полой поляне светит месяц на осинов пень. Вчорен лес в гнилой дол. Около пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. А в лес волк не заходит, а вдол волк не забродит. Месяц, месяц, волчье солнышко. Расплавь пули, при тупи ножи, измочаль дубины, «Напусти страх на зверя, человека и гада, чтобы они серого волка не брали, шкуры теплые с него не драли». Русский заговор оборотня. Примороженная хрустальной корочкой зимнее солнышко превратило лес в сказочные палаты невиданной красоты. Серебрёные и хмурые елки горделиво осанились, нарядившись словно девки на посиделке. Суровыми стражами торчали обломанные бури и кривые стволы.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 а ей поклоны все бьют и глазов не смеют поднять. И платье по полу шуршит, ширк-ширк, и каблучки, как копытца, стучат, тук-тук. А впереди ждёт заправдашний принц, и конь у него непременно белый-прибелый, только принц скакуна с собой не взял, ведь не во дворец-то с конём. Смотрит принц на Наташку с любовью и говорит. «Я иду искать!» Крик подружки матренки вырвал Наташку из сладкой мечты. Вытащил из дворца, бросил обратно в подмороженный лес. Была княжна, а стала обратно Наташка Клюева. Десяти неполных годков из села Нелюдово, что стоит на стерике и никаких не знает Горев. «Эх, интересно, чего принц там сказал? ох нюшки, ох!» Наташка юркнула в заросли, сбивая стеклярусные бусины льда, густо облепившие сухую траву. Декабрь стуженик за половину перевалил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 Чтоб на печке было слаще лежать. Наташка быстро ягоды набрала, Матренке помогла, да и затеяли подружки в прятки играть. А скоро уши домой. Девочки, на виду будьте, слышите донесся голос тетки Евдокии. Слышим, будем, отозвалась матрёнка. Звонко захрустела, смерзшаяся трава. Наташка отбежала чуть дальше, затаилась у корней огромной елки и прикрыла ротик варежкой, чтобы не засмеяться. Матренка рядом совсем. Вот-вот покажется надо бы ее схватить неожиданно. Вот она заорёт, а потом повалить и снега во все места напихать. Вот только снега-то нет, не удастся потеха. Свирестели вдруг разом замолкли. Только вот нашились, и все. На лес опустилась мертвая стылая тишина. Что-то теплое упало вдруг на лицо. Наташка стянула рукавичку, безотчетно коснулась щеки.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 и ёлки крутили безумный дьявольский хоровод. Год пролетел не то чтобы особо дреной так, самый обыкновенный, полный сверх всякой меры разных жизненных гадостей и ублюдских чудес. Господь насыпал всякой херни, не скупясь, видать по-стариковски запнувшись и опрокинув над многострадальной новгородской землей ведёрко, полное самым отборным сраньём. В июне в столице выгорел плотницкий муниципалитет,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 А на деле чистые дураки. Нормальные-то на югах все живут, возле теплых морей, где у каждой хаты деревья с хруктой сладкой торчат. Утром встал, пузо почесал, хрукту эту сожрал. Само все из земли дуриком прёт. А у нас только желуди сами растут. Так ими пока нажрешься, наплачешься, а если и нажрешься, а после в сортире за это расплатишься, как на страшном суде. Так бучил и мечтал бы о всяких морях потихонечку сходя от скуки с ума. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В очередной праздный и прекрасно ужасающий своей бесполезностью день примчался мальчишка-гонец из села и, захлебываясь, разразился сбивчивой речью, из которой Рух понял немногое. Хорицкое болото, там, кровища, заступа, убийство и срочно. Но срочно так срочно. На Хорицкую топь рух, пьяный и в меру веселенький, прибыл до темноты. Опознали! бучила по собачьи, наклоняя голову, с интересом рассматривал изувеченный труп. Мужик в коротком полушубке принял лютую смерть. Удар пришелся в спину, выломав ребра вместе с хребтом, в рваной ране колом встали замерзшие легкие. Пустые остекленевшие глаза уставились в небеса. Опознали! хмуро подтвердил Фрол Якунин. Сельский пристав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 Второй, неуклюжий, похожий на облысевшего медведя-шатуна, Кирька-соломен переминался с ноги на ногу, чуть в стороне. Оба жандарма звезд с неба не хватали, но Фролу выбирать и не приходилось. Мишка, от чего то очень стесняясь, показал руху, грубо смостряченный арбалет. Ясно. Обычная практика в новгородской земле. Без оружия села ни ногой. Простое правило, описано кровью. Тут, правда, оружие вовсе не помогло. «Всемиром пошли. Три бабы, две девчонки и два мужика». Фрол продолжил доклад, важно тыкая пальцем выложенные рядком тела. «Итого четыре мертвяка, двое живых». «Живых?» — новострелуха бучила. «Мужик второй спасся». «Селантий Дымов». «И баба одна». «Софья Торопко». «Оба сейчас в жандармерии сидят». «Напуганы до смерти». «Херню разную несут». «Толку никакого от них».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 «Видали? Знаете, чем хороша? Ее, если в задницу запихать, обратно не вынешь уже». Намёк ясен. И, не дожидаясь ответа, заглянул под ближайшую простыню. В горле запершила. Матрена Ивановна, девяти лет», — проскрипел фрол. Битая оспа из щека пристава нервно задергалась. Бучило опустил невесомую ткань. Ребёнка разорвали в куски. Он пересчитал тела и нахмурился. Пошли все миром, двое спаслись. Здесь четверо лежат. Где еще один? И правда, где? Фрол повернулся к своим молодцам. Жандармы переглянулись, и Мишка неуверенно отозвался. Дите второе не нашли, все обыскали, а ее нет. Домой не возвращалась. Может, в лес убежала, или чудище утащило с собой? Ясно, кивнул Бучила. А почему чудовище? так а кто это? — удивился Мишка. — Не, что человек. Такое смертоубийство только чудище поганое сотворит. Чё-то ты умен для жандарма. Восхитился Бучила. — Я б с тобой поспорил, кто Гаже, чудище или человек. Но тут ты, Мишка, хоть и дурак, а верно подметил. — Правда. Мишка расплылся в недоверчивой и щербатой улыбке. — Истинный крест. Рух кивнул на мертвого прокла. На спине следы огромных когтищ, Острющие страсть, мясо как масло пластают. И пятерня огромная. Он приложил ладонь к покрытой морозной корочкой ранее. Судя по размеру порезов, Лапище неизвестной тварюги было раза в два больше, Чем человеческая рука. «И кто это был?» С придыханием спросил Фрол. «Ща, погодь!» Бучила картинно охлопнул себя по бокам. «Где же он?» «Кто?» спросил пристав. «Да шар с раной колдунский. В него смотришь, разом прошлое и грядущее зришь», фыркнул Рух. «А нету, дружочек мой, фролушка, у меня шарика этого и не было никогда. от того хера его знает, кто тут чудел. Одна надежда на свидетелей твоих. С них и начнем. А пока...» Он замер на вострефуше. В зарослях слышалось еле различимое царапанье. По спине побежала зябкая дрожь.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 и Бучила каким-то чудом удержался от выстрела, в последний момент разглядев окровавленную и стерзаную девочку лет десяти. Полицейский участок села Нелюдова незаметно притулился с краю ярмарочной площади, особенно ничем не выделяясь на фоне прочих домов. Ни каменных сырых подземелий, ни специального окошка для взяток, ни пыточных, ни виселицы при входе.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 Софья Торопко, баба лет сорока, тощая, с редкими сальными волосами и морщинистым некрасивым лицом, нервно затеребила краешек головного платка. «Чай не дураки!» — хмуро добавил Силантий Дымов. «Немолодой мужик, крупносложенный, широкоплечий и весь какой-то помятый». «Тогда сразу к делу!» — бучило навалился на стол. «Что случилось на болоте? Чего видели и от чего бежали?» «Страху, страху, батюшка, натерпелись!» заголосила Софья. «Зачем? Зачем поперлись на топь? А я говорила, а я предупреждала. А кто меня слушал?» «Я тебя сейчас ударю». Оборвал поток бабей говорливости рух. «По делу давай, без затейливых предисловиев. С того момента, как все по махерке пошло». «Это я мигом». Баба как-то сразу приняла деловой вид. «Мы, значит, журавиху собираем. Ее на болоте тьмущая тьма. Все от краю до краю красно. Да чумело что ли совсем прости заступа батюшка прости ахнула софья не знаю как и начать прости дуру грешную мы слишком путаюсь рядом со мной фроська копытова ягоду собирала ох и спорая баба все все поняла опять не туда свернула так я краешком глаза смотрю нету ее только была и нет но ну, мало ли может до ветра пошла за кусток опять смотрю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 «И фроську за шею лапищей держит и мне, что ли, как бы показывает?» А потом раз и пропала. Рывком и фроську с собой унесло. Но я клюкву бросила, хай с ней, с клюквой проклятой. Подол подобрала и текать. Только у ворота опомнилась. «Чудовище, выходит, не разглядело», — без особой надежды уточнил рух. «Не разглядела, батюшка», — истово тряхнула космами Софья. «Чудище за елкой пряталось» и все какое-то, не знаю, расплывчатое было. Я и видал это его самую чуть». «И ты не видел?» спросил Бучила у молчаливого Силантия. «Может, видала, может и нет», неопределенно пожал плечами Дымов. «Прокол покойный, царствие ему небесное, на другой стороне поляны караулом стоял, и видел я, как из зарослей выскочила творища, вся в шерсти, как жопа у сатаны, сцапала его и утащила, я моргнуть не успел». Он снова примолк, бездумно глядя куда-то Руху через плечо. «А потом?» — спросил бучила «А потом я сбежал». Без обеняков признался Силантий. «Струсил». «Струсил», — с вызовом ответил мужик и впервые посмотрел Руху прямо в глаза. «Но ничего, со всеми бывает, сам грешен», — ободрил бучила Убежал, а потом вернуться хотел, не гоже ведь так. А все одно страх пересилил. «Кто я такой? Пахарь?» «И пахаря, сын, куда мне со зверем лютым тягаться? Одно дело перед бабами с самострелом выхаживать, когда никакой нечисти в помине и нет, и совсем другое, когда, эх...» Силантий очень хотел, чтобы ему верили. Верили и не судили. Бучило смотрел на Дымова с невеселой усмешкой. «Да, а что он мог сделать? Героически сдохнуть? Кто знал, что вблизи села появится настолько сильная и злобная тварь?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 «Евдокиюшку мою ненаглядную сгубило чудище поганое. Ее и всех остальных. А я живой, сижу тут, лясы точу. А они лежат. Дети-то махонькие совсем. Девчонки-соплюшки». «Одна девчонка живая», — успокоил Бучила. «Живая?» — ахнул Силантий. «Наталья Клюева. Из села обратно на болото выползла», — пояснил Рух. «Пораненная сильно, обмороженная, в чем душа держится, сам не пойму. У лекаря сейчас. Даст Бог, обмануть костлявую». «Господи, помоги!» Софья мелко перекрестилась несколько раз. «Ты знаешь заступа чего?» Силантий добила сжал кулаки. «Ты гадину топади, будешь ловить?» «Ну, скорее всего», — усмехнулся Бучила. «Или она меня, тут третьего не дано. Меня возьми с собой». Глаза Силантия под кустистыми бровями полыхнули огнем. Я вину искуплю. Обузой не буду. Не откажи заступа. Рух глянул пристально, весьма неожиданно. Интересно, чего стоило это Силантия? Смолодушничал, убежал, а теперь терзает себя. Нет, конечно, может, завтра опять передумает, смекнет, что зря в самое пекло полез, но порыв достойный. Чего говорить? Добровольный помощник, звери редчайшие по нынешним временам, и сказал. «Лады, если понадобишься, дам тебе знать». Фрол, отпускай обоих. Они и так сегодня дерьмишка хлебнули лишка. Не забудь заступа, Слышишь?» Силантий на миг задержался в дверях и следом за софией вышел в студеную зимнюю ночь. «Какие мыслишки?» — спросил Фрол, едва они остались наедине. «А никаких», — признался Бучила. Тварь в лесу и болотах прячется, хер кто найдет. Тут хоть три полка прочесывать за села и бестолку все. А у нас ты, я, два орла твоих до Силантий. Кстати, Селантий этот откуда? Я вроде раньше не видел его. Месяца полтора, как прибился к селу, поделился информацией Фрол. Беженец, с водской губернии, документы в порядке. Евдокия покойница приютила его, жили нормально, пока за клюковкой не пошли.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 «Лесорубная артель, главным Карп Воропаев», Фрол указал на самую лохматую голову. «До больших снегов собирались на вырубке возле лосинного урочища жить. А оно воно как вышло». «Вышло так себе», — Рух протяжно вздохнул. «Хотели деньжат заработать, от сварливых жен вдалеке, тяжелая мужская работа, лесные красоты, теплая компания, винишка, посиделки возле костра, мясо на угольях шкварчит».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 То на какую пакость гораст. По трупу почти наверняка определишь, чьих грязных лап это дело. На болоте людей покромсали, а тут головы оторвали. Если одна творища сработала, то хреновы наши дела, голубчик мой фрол. Раз убивает по-разному, да еще головы притаскивает к селу, значит, тварь разумна не хуже тебя и меня. А взять жандармов твоих, так и по боли видать. Разумная? Ужаснулся Якунин. «И это самое дерьмовое!» — кивнул Бучила. «С обычным чудищем управиться легче, с ним понятненько все. Оно жрать хочет, плодиться и спать. А от этой всякой пакости жди». «И что делать?» — напрягся пристав. «Первонаперво поднимай своих. Идем в лосиное урочище. Конно, людно и оружно. И быстро!» Фрол исчез. Простоволосая баба в накинутой на плечи шали Припавшая на колени возле голов, подняла полные боли глаза и прошептала. «Как же, как же оно так заступо, батюшка? Порешили мужиков наших. Не уследил ты, милостивец, не уследил!» «На всю воля божья!» — буркнул рух. «Дети сиротами остались», — выдохнула баба. Толпа затихла, заслушалась. «Ты меня не совести!» — бучило ковырнул землю носком сапога и повысил голос. «Эй, слышите?» «Я, мразь, отыщу и наизнанку выверну. А сейчас все по домам и из села. Пока не разрешу носа никому не показывать, если жизнь дорога». «Были шутки, докончились». «Как же это?» — удивился высокий нескладный мужик. «И долго сидеть». «Сколько понадобится?» — отрезал Бучила и, высмотрев в толпе Силантия, призывно махнул рукой. Силантий подошел, оттирая селян широким плечом. На оторванные головы смотрел без особой боязни. Меховой триух натянут на самые глаза, в руках самострел, за пояс кафтана заткнут кистень. Через плечо перекинут опасного вида капкан. «Ты куда в таком виде собрался?» — как родному улыбнулся Бучила. «Зверя ловить?» — не стал кривить душою Силантий. «Ты не зовешь, я ночь промучился, и чуть свет решил сам дело вершить, а тут это...» «Зверя значит ловить?» — уважительно прищурился Рух.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 Крикуна поддержал одобрительный ропот. «Для красоты, сука ты горластая!» окрысился Бучила. Толпа отхлынула, из ворот выкатилась коляска, запряженная двумя гнедыми кобылами. На облучке расположился фрол Якунин. За ним жандармы Мишка с Кирикой, ряженные поверх мундиров в бригантины и страченных ржавчиной железных пластин. Рожи от этого умнее не стали. От обоих ощутимо тянуло ивухой.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 Ворота закрылись, нелюдово, напуганная и взвинченная, садилась в осаду против врага, которого не видел никто. «Оружие всякого взяли с запасом», — похвастался фрол. Рух уже видел и сам. Жандармы сжимали громоздкие фитильные мушкеты, на полу коляски уложены сабли, заряженные пистоли и топоры на длинных боевых рукоятях. Не хватало разве что пушки. Хотя, зная предусмотрительность Якунина, можно было и того ожидать.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 Бравая команда посыпалась следом, вооруженная, напряженная и немножечко пьяная. «Кирька, останешься при лошадях!» — шепотом велел Фрол. «Будет исполнено!» — здоровенный жандарм послушно кивнул. «Не советую, если, конечно, не хочешь увольня в могилу загнать!» — воспротивился Рух. «Разделяться! Гиблое дело! Все за мной! Поглядывайте за спину и по сторонам!» Крохотный отряд втянулся в примороженные, усыпанные инем заросли. Тишина стояла жуткая, гробовая. Только вдалеке выстукивал дятел. Тук-тук, тук-тук. Всякий мертвый будет тут. Скоро обучила от пристального вглядывания, разболелись глаза. Едва заметная тропка вилась среди заросших чахлым малинником буреломов. Позади напряженно сопели и шмыгали носами горе-охотнички. Ельник поредел,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 Бучило жестом приказал своим орлам рассредоточиться. «Крулаканы — нечисть опасная, жрут гнилятину в основном, но и живинкой не брезгуют. Надо только их шугануть. В бошке бейте!» Прошептал Рух, тщательно прицелился и пальнул. Самый крупный крулакан с белесами полосами на шкуре качнулся на подкосившихся лапах и ткнулся зубастой мордой в еду. Бахнули мушкеты жандармов. С такого расстояния хер промахнешься эти придурки сумели. Первая пуля отшвырнула Крулакана прочь, вторая с противным свистом улетела в заросли, сбив с веток налить мох. Раненая тварь покатилась по земле и вскочила, оглушительно завизжав. Рух уже бежал на поляну, выхватывая пистоли и что есть мочаря. Крулакан сиганул навстречу и бучило выстрелил навскидку, а скаленная морда взорвалась облаком зеленой крови. Тяжеленная туша полетела к и остановилась, суча когтями по опавшей хвое. Раненая мушкетной пулей тварь попыталась сбежать, припадая на левую лапу, но не тут-то было. Несчастного Круллакана в полном составе нагнала доблестная нелюдовская полиция и принялась клятовать, почем попала в три палаша. Чудище крутилось и выло, пока не издохло, порубленное в куски. «Вот так, суки!» Победно крикнул бучила и замер, вдруг почувствовав, как в спину пахнул падальный смрад. он успел обернуться, когда взявшийся хер знает откуда поджары, ободранный крулокан, сиганул с крыши землянки. Длинное, с морщинистым голым брюхом тела распласталась в прыжке. Да орался, идиотина! Успел подумать бучила, отбрасывая бесполезные пистоли и пытаясь выпутать из-под шубы верный тесак. Да разве успеешь? Время словно остановилось и загустело. Загнутые когти тускло блестели. Клыкастая харя ощерилась. В правом боку твари вырос арбалетный болт. Крулака она сбила с траектории. И вонючая туша задела руха только плечом. Будто попал под коня. Бучило отлетел и шмякнулся озимь, сминая траву. Хрустнули кости. Тут же вскочил, но все было кончено. Чудище клацало челюстью, пытаясь вырвать стрелу, засевшую по самое перение, корчась и утробно визжа. В сожжениях в десяти от издыхающей твари с обычным хмурым видом стоял Силантий, держа на весу разряженный самострел. Крулакан выгнулся дугой и затих. «Вот зачем?» — фыркнул Бучила. Его потрясывало, руки не слушались. «Я бы сам творищу угомонил!» «Сам так сам!» — пожал плечами Силантий. «Помочь я хотел!» «Помощничек, душу ети!» — проворчал Рух. «Надо же, докатился!» «Я, я, победитель чудовищ, мне всё нипочём, и так обосраться!» «Крестьянин от неприятностей спас!» Стыдища какая!» «Живой? Заступа!» — чёртом подскочил Фрол. «Шутить изволите, ваше приставчество!» — хохотнул Бучила. «Ты где живого вурдалака видал?» «Было крайне приятно, беспокоится Фрол, переживает». Да я не про это, смешался Яконин. Да живой, живой, херли мне будет. Бучило уже забыв про схватку, устремился к обезглавленным людям, вернее к тому, что осталось. Лесорубов было четверо, погибли все вместе возле землянки. Может, схихлибали, а может, с работы только пришли. Кто теперь разберет? Да и не важно это уже. Голодные крулаканы безнадежно испортили мертвецов, превратив тела в месиво из плоти и обломков костей. Зря, видать, перлись в такую-то даль. «Заступа!» — едва слышно позвал Фрол. «Заступа!» «Ну чего?» — передернулся Рух. «Туда глянь». Бучило скосил глаза в указанном направлении и в полголоса выматерился. На краю поляны, сажениях в двадцати от землянки, чаще породила стаю волков.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 Остальные, как по команде, рассыпались полукольцом. Рух замер, крепко вцепившись в рукоять тесака. Волча сделал еще один шаг и застыл, словно наткнувшись на прозрачную стену. Черный нос с шумом потянул ледяной воздух. Вожак обескураженно тряхнул головой, попятился и прыжком унесся с поляны. Остальные тенями исчезли следом за ним. Были и пропали, будто морок ветром сдуло.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 и вдруг увидел кое-что интересное. В кулаке одного из мёртвых лесорубов были зажаты черные волосы. Не волосы, шерсть. Окоченевшие пальцы пришлось разжимать ножом, нещадно кромсая застывшую плоть. Шерсть была длинная, жесткая, гладкая. Рух принюхался. Пахло мускусом, кровью, морозом и прелым листом, тёплым логовом, лунной ночью и упоением загонной охоты. Этот запах, будь он ладен, не спутать ни с чем. «Уходим быстро!» — отрывисто приказал Бучила. И лес шумел тревожно и угрожающе. «Быть беде! Быть беде!» — выстукивал дятел. От белобокой печки волнами струилось тепло. Уютно потрескивали уголья. Под лавкой мурлыкала кошка. В избу семейства Клюевых рух приперся незваным. Хозяин Петр Клюев встретил приветливо.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 — нарушил молчание рух. «Говорит, поранена, страсть!» — всхлипнула мать. «Руки и спина располосованы до кости, истерзана вся, ноги обморозила, два пальца обрезал-то, доктор-то наш. Не померла, и ладно, слава богу!» «Головой еще, видать, тронулась!» — буркнул отец. «Хотя и не мудрено, дитя малое, а такую страсть испытать!»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 «Твоя спору нет», — согласился Фрол. «Заслуга и одновременно беда». Набаловал всех. А теперь разговоры идут, дескать, за ступа баклуши бьёт. Крамольные разговоры. «Плевать», — легкомысленно усмехнулся Бучила. «Мне до тех разговоров дела нет. Сам видишь, акиуш на сковородке кручусь». «Так-то оно так», — вздохнул Фрол. «Вот только купец Бастрыкин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 — восхитился Бучила. — Вчера лебезили и кланялись, а сегодня кляузу принесли. Это значит, я страдаю хернёй. А я, между прочим, точно знаю, какая мразища балует. — Знаешь, о мне не сказал, — напрягся Якунин. — Не дуйся, — Бучила пихнул пристава в бок. Помнишь, шерсть на заимке нашел? Помню. После бежали, как угорелые. — Волкалака шерсть, — признался Рух. Выходит, он и летует. «О, Боротень изумился Якунин. «Он самый! Я же говорил, не дай бог попалась разумная тварь!» Ну и как воду глядел, лет пять волкалака живьем не видал, с того поганого случая в черном бару. А он, вишь, объявился и промышляет подлюка. «В лесу хоронится», — напрягся Фрол. «Не факт. В людском обличье волкалака от человека не отличить,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 Мы с тобой в бане мывались, ты же весь шерстяной, даже в самых непотребных местах. Подозрительно это. хвости хвостище есть, я не приглядывался. Шутки шутишь за стопа вымученно улыбнулся Фрол. Разве время шутить? Херли, плакать прикажешь? Давно отплакал свое. Бучило многозначительно ткнул пальцем в черные небеса. Тут плач, не плач, лучше не будет. Дела надо делать. Сраный порядок блюсти. Собирай ополчение, патрулируйте улицы ночь напролет. натын, выставь людей, караулы удвой, и будем ждать. Пока тварь сама себя не выдаст, больше ничем помочь не могу. Но еще с домовыми договорюсь. Пущай построже следят. Давай, фролушка, не подведи. И да поможет нам тот, кому там по должности положено помогать.